Глава 13. Когда Варя была маленькой. Памятник Кирову стоял на площади, окруженной цветочными клумбами. Аркадий пришел раньше, держа в руке букет астер, скромный, какой успел купить у бабки на углу. Жара спала, вечерела. Люди шли с работой, усталые и молчаливые. Варя появилась из-за угла, шла быстро, опустив голову. Аркадий сразу понял, что что-то не так. Она подошла, подняла на него глаза, и он увидел, что она едва сдерживается. «Варя!» — он протянул ей цветы. «Что случилось?» Она взяла букет, прижала к груди, но не смотрела на него. «Аркадий, я не могу, я не могу так больше!» «Что не можешь?» Она покачала головой, закусила губу. «Сегодня приезжала комиссия из Моссовета, отдел культурно-просветительной работы. Привезли!» Она запнулась. «Привезли женщину, такую, с тонкими губами и взглядом, как у контролера в трамвае, Евдокия Спиридоновна. Сказали, что я некомпетентна, что у меня в библиотеке творится непонятно что. Сначала убийство, потом похищение ребенка, что я не справляюсь». Аркадий взял ее за локоть. «Кто это сказал?» «Заведующий отделом, хотя видно было, что ей самой неловко». Она шепнула мне потом, это временно, Варенька, но из горкома прислали эту Евдокию Спиридоновну, и теперь она всем командует. Отменила спектакли, закрыла кружок рисования, не по профилю говорит, пересмотрела список книг для детей, все жестко, все по уставу, как в тюрьме. — А ты? — Меня отправили в отпуск, пока разбираются. Аркадий молчал, Варя смотрела на цветы в руках, на клумбу у памятника. «Это из-за меня», — сказала она тихо. «Из-за Феди. Если бы я не организовала этот спектакль...» «Это не из-за тебя», — оборвал он. «Это из-за того, кто увел мальчика, и я его найду». Она посмотрела на него. В глазах стояли слезы, но она не плакала. «А если не найдешь, что тогда? Меня уволят. Скажут, что я виновата, и будут правы». «Не будут». «Будут, Аркадий». «Потому что я отвечала за детей, и один из них пропал». Он взял ее за руку. «Пойдем», — сказал он. «Пойдем отсюда». Они пошли по улице, мимо магазинов и закрытых лавок. Варя несла цветы, молчала. Аркадий тоже молчал, не зная, что сказать. Он привык бороться с бандитами, допрашивать убийц, но не умел утешать. Слова казались лишними, фальшивыми. Свернули в сквер. Там было тихо, прохладно. Дети играли на площадке, старики сидели на скамейках. У входа стояла тележка с мороженым. «Хочешь?» — спросил Аркадий. Варя кивнула. Он купил два стаканчика. Они сели на скамейку, ели молча. Мороженое было твердое, как глина. Варя откусывала маленькими кусочками, задумчиво. «Знаешь», — сказала она вдруг, — Когда я была маленькая, мы с отцом каждое воскресенье ходили в парк. Он покупал мне мороженое и катал на карусели. Я думала, что так будет всегда. А потом? Потом война. Аркадий доел мороженое, бросил стаканчик в урну. — Пойдем на карусель, — сказал он. Варя посмотрела на него удивленно. — Что? — На карусель. Покатаемся. Она усмехнулась, покачала головой. — Аркадий, мы не дети. Тем более... Он встал, протянул ей руку. Она посмотрела на него, потом на карусель, где дети кричали и смеялись. Потом взяла его за руку, поднялась. Карусель была старая, деревянная, с облупившейся краской. Аркадий заплатил дедку-смотрителю, они сели на скамейку. Дедок дернул рычаг, карусель поехала, медленно, со скрипом. Варя держалась за поручень, смотрела по сторонам, потом вдруг засмеялась. Тихо, почти не слышно. «Глупо», — сказала она. «Может быть». Карусель крутилась, дети визжали, дедок покрикивал. Аркадий смотрел на Варю, на ее лицо, и ему казалось, что на мгновение она снова стала той девочкой, что ходила с отцом в парк и верила, что все будет хорошо. Карусель остановилась, они слезли, пошли по аллее. Варя шла рядом, все еще держа цветы. «Спасибо». Сказала она. «За что?» «За то, что ты есть». Он не ответил, они шли молча, и Аркадию казалось, что все будет хорошо, хотя он знал, что это неправда.